Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin was salatu was salam ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kakom dogovorilis bratji segodnja budem govorit o temi ili perejdem na novuju knigu po fiqu i doita muzo prošli, zakončili knigu eta ah vopros ob hadisov umdatul ahkam u nas fiqbu svezan путем хадиса. А теперь у нас будет фикх другим методом. То есть, берем конкретно книгу, которая разбирает ахкамы касательно вопросов шариата. И здесь не будет в основе как хадис. Здесь будут слова автора, который вытащил смысл с хадиса. Однако мы будем брать других книг и дополнять его слова хадисами. Она чем хороша Фих таким методом хорош, то что он тебе дает, по полкам все раскладывает. Сколько арканов, то есть сколько обязательных вещей, сколько желательных вещей. Первое это так, второе это так. И человек, который слушает, для него легко это запомнить. Поэтому фих, он таким методом облегченный. И здесь мы начнем мишала, сегодняшнего дня мазаб хамбали, Хамбалитский мазаб. Почему э, не шафиитский, так такой в Дагестане шафиитский мазаб? Или еще какой-то другой? С той стороны я подошел, то, что изначально не суть какой мазаб. Изначально вопрос не стоит какой мазаб. Однако вопрос всегда у нас какой довод. Поэтому э, я выбрал хамболитский с той стороны, то, что э, книга сама в этом мазабе она облегченная. Я нашел Что среди шафийского или хамбалистского эта книга очень хорошая и облегченная. Также с той стороны, то что Шейх Ислам Ибн Таймея Рахимагулла был из Мазаба Хамбалитов, как это известно. Хоть во многих вопросах, и как мы это будем замечать, он выходит с, с Мазаба Хамбали из-за Далиля, который он нашел то, что в другом Мазгаби есть более сильней, например. Поэтому, как бы я решил эту книгу взять, а эта книга будет называться Далилю Толиб. Далилю Толиб, который автор написал, автор тоже, скажем, 11 века, умер э, 1033 года, а это получается 3 века назад, по И также его зовут Мар'и ибн Юсуф, Аль-Кармий. То есть э, эта книга, она очень известная, среди хамболитов. Она очень известна среди хамболитов, хоть он был из последних ученых. И на него сделали немало шархов, то есть разъяснений. И одно из достоинств, что шейх Албании из современных ученых на Манару Сабиль, который является разъяснением на эту книгу, вытащил хадисы, какие из них хорошие, какие из них слабые. То есть шейх Албании Сам как бы работал над этой книгой. Работал над книгой, которые были там все хадисы. Он попытался вытащить и дать оценку тем или иным хадисам, которые в этой книге находятся. Поэтому это уже из достоинств. Это будет для нас облегчение. То, что мы сможем смотреть на то, то, что шейх Албаний сказал из достоверности и недостоверности в этой книге. И первое... После того, как мы объяснили суть, с чего начнем, входим в книгу. И, как известно, самое первое, с чего ученые начинают в этом разделе, в разделе Айбадатов, а именно молитвы, начинают до молитвы, обязательно бывает у нас омовение. До молитвы обязательно бывает омовение. И поэтому первое у нас будет Тахара. Первое у нас будет Тахара, а Тахара, там у нас Назафа, Чистота. Значит, первое с чистоты начинают. И непосредственно омовение нуждается, чтобы сделать омовение, нужна вода. И поэтому ученые первым, чем начинают разговаривать в вопросе назафы или тагары, а это в чистоте, а именно какие воды есть, то есть какими водами можно делать омовение, какими водами можно делать омовение И автор говорит китабу тахара, то есть раздел или книга о тахаре, о чистоте. Здесь перед тем, дальше начну прочитать, есть братья, которые арабский язык немного владеют. Есть братья, которые владеют арабский язык. Также есть братья, тот кто присутствует, или кто не присутствует. Поэтому если человек даже на дальнейшее хочет как-то какую-то информацию получить, он может даже сидеть с книжкой и следить, и что-то непонятное для него. В конечном итоге он не просто сидел, слушал, а также и книгу прошел, и у него будет небольшая база по этой книге и по этому мазагу. Автор говорит, после того, как начал вот Тагара, рассказал он поясняет, что такое истиляхан, то есть в термине арабского языка, что такое чистота. Он говорит, Ва -хия -хадас", ва то есть он поясняет и говорит то, что Чистота это то, то что ров это поднятие. Поднятие в оскверненном состоянии, когда человек будет не в состоянии, то есть в том состоянии, которое не позволяет ему сделать молитву, а это когда у у человека омовение, он ее поднимает этим самым, эту свою проблему. Суть эту поднимает. То есть выходит в состояние не с омовения, в состояние в омовение. И потом, вазаваль хабас. Также тагара это заваль-лю-хабас. Заваль лю хабас заваль хаббас это устранение наджасы. Значит, есть на теле. Есть наджас, ты этим самым ее устраняешь. Это тариф он упомянул. А теперь он переходит в саму суть. В Саму суть, а это виды воды. И говорит: Ва Ахсам саляса, воды три вида вод бывает. Три вида вод. Первая вода, Ахадуга, первая говорит, Тагур, а это чистая. То есть чистая вода. Вагуаль баки аля хилкати". И он остался на своей основной сути, которая она изначально была. Как, например, родниковая вода. Она осталась на своей сути, которая она с Земли вышла. То есть в своей сути, когда остается, -хадас", и он говорит, какое ее положение? Он говорит, она устраняет его состояние оскорненное и устраняет нажасу. Значит, эта вода в основе своей можно делать омовение и можно убирать нажас. Теперь, первый вид мы, когда разъяснили воды, это с этой водой можно сделать омовение и с этой водой можно устранить нажас. А теперь он эту воду Делит на четыре категории. Эту воду чистую делит на четыре категории. Значит, у нас чистая вода, четыре категории. Первая вода, запретная вода. Маун, он, он говорит, вода, яхруму истиймалю. То есть запрещено с этой водой использовать, эту воду использовать. Валя хадас. И она не устраняет твое оскорненное положение. Валяю зелень хабас и не убирает на джасу. Смотрите, что за эта вода? Вопрос задается. То есть запрещено с ней пользоваться. Вахуама Это та вода, которая не То есть человек своровал воду или насильно взял у кого-то с рук воды. То в этом, случае, в этом случае запрещено ему это делать изначально. Также, если после того, как он взял эту воду насильно у своего брата, или своровал хитро как-то, то в этом случае Мазгаб говорит, Мазгаб говорит, хамбалит, они говорят то, что его амабинья после того, как он ее взял, сделал амабинья, амабинь недействительно. Поняли, да, братья? Его амабинь недействительно. Теперь вопрос, амабинь недействительно. А можно ли устранить наджасу который на теле человека? Он говорит, однако устранение Найджасы можно. То есть, она устранит. То есть, имеется в виду, она устранит эту Найджасу. Значит, вода сворованная. Или насильно взятая. Или ты у кого-то не насильно взял, а вот взял, он тебе дал вернее. Чтоб ты потом вернул. А ты потом говоришь, что ты мне не дал. То есть, отрицаешь. В этом случае тоже. Значит, в этих случаях он не может сделать омовение на однако может устранить на джесу однако может устранить наджасу это был первый, братья первый вид из чистой воды который в основе свои чистое второй вид он упоминает вама ярфа у хасу умца для баяхваль хунца ваят биильмара альмукалляфа это Харуати Ан Значит, второй вид, он говорит, это Ярафова она устраняет омовение Лиунса, то есть только для женщин. Не мужчина. Смотрите, то есть второй, второй вид воды у нас будет таковым, потому что эта вода, она разрешает столько для женщин, но не допускается для мужчин. То есть э, основываясь на какой довод? Основываясь на довод, то, что проводится э, от Хакама, он сказал «Ан-Расулуллах, салли Аллаху алейу ассалям, «Нага, ан-не тавадда раджуль бифадли тагурль мар'а». Хакам говорит «Посланник Аллаха, салли Аллаху запретил делать амавини. С той воды, которую сделала женщина. То есть, на сегодняшний день картинка будет таковой. Женщина зашла в ванную, закрыла дверь и начала делать омовение. С ведра. Это разговор только с ведра, например, да? Сосуда. Не с крана. И после... Она, когда сделала омовение, в ведре осталась вода. Осталось еще воды немного. Можно ли другому человеку подойти, когда она уже выйдет с ванной, и сделать с этого ведра омовение? Вот о чем речь идет. Вот о чем речь идет. Значит, автор говорит, и халис указал, то, что посланник Аллаха запретил делать омовение мужчине с того ведра, там, где сделала женщина омовение. И автор говорит, мужчинам нельзя. Однако женщине, женщине другой женщине можно. Однако другой женщине может зайти и сделать. Первый довод это был как хадисам. А почему такой запрет? А почему так? Ученые говорят, то что мы не знаем, почему это так. Посланник Аллаха запретил и все. Достаточно. Посланник Аллаха запретил достаточно. И теперь Здесь в этом вопросе подробно разбирает Мазаб в этом вопросе. Первое, а это чтобы непосредственно эта женщина вахуа мэа холят А это непосредственно нужно, чтобы женщина уединилась с этой водой. Уединилась с этой водой. Значит, получается, если рядом с женщиной была еще какая-то женщина, или еще какой-то мужчина, или-или, то в этом случае... Можно будет делать омовение. Значит, мужчина стоял и перед ней делала женщина омовение, то после нее может мужчина тоже сделать. Почему они такое условие поставили? Почему такая тонкость? Почему они так к этому пришли? Потому что пришли другие доводы, где посланник Аллаха, саллиллаху делал омовение с остатков. И они говорят: значит, здесь получается, запрет касается. Именно уединение. Также, они к этому мнению пришли. С той стороны, то, что пришло от одного из сахаба. Значит, Абдулла ибн Сарджис, ан йог, ан а мин инаин вахид. Он говорит, не проблема, если мужчина, и женщина будет с одного сосуда делать омовение. بي, а если она отдельно будет делать омовение, Отдельно сделать от мужчины омовения, то не приближайся к этой воде. Значит, они сказали, поэтому условие первое, чтобы она уединилась. Первое условие. Второе условие. Также когда уединение происходит, не обязательно, то есть там условие стоит, чтобы никто ее не видел. Чтобы ее никто не видел. Значит, получается, как я изначально говорил, закрыла дверь. Зашла в ванну и закрыла дверь. Второе условие, как автор говорит, аль а женщина. Значит, здесь ребенок выходит. Она должна быть совершеннолетняя. Она должна быть совершеннолетняя. Потом, он также говорит, аль-мукалляфа, то есть совершеннолетняя, лит-тахара, чтобы она уединилась для омовения. Это отсюда что получается, братья? Отсюда получается, если она уединится, чтобы выпить воду, или она зашла на кухню и выпила воду, и у нее осталась вода в стакане или с ведра, то ты можешь сделать с нее омовение. Сюда это не входит. Значит, непосредственно нужно, чтобы было омовение. Непосредственно нужно, чтобы было омовение. Точно так же, если она зашла в ванную, закрылась, и просто с ведра взяла, помыла лицо, просто помыла лицо, а не сделала омовение, тоже сюда не входит. Значит, здесь непосредственно нужно, чтобы только было омовение. Чтобы было омовение. Дальше автор говорит, то есть полное омовение. Отсюда получается, если она сделала пол омовения в присутствии человека, и последующая половина омовения одной, то сюда это не входит. Значит, можно после нее сделать омовение. И дальше автор говорит, анхадджин, то есть хадджин это что было непосредственно от большого или малого омовения. Но однако, если она использовала, использовала это, чтобы лизали эту наджас, а это устранение наджасы, то сюда это не входит. Означает, если гаджин, вот этот кувшин, который использует исправление нужды, она с ним использовала, То после ты ее можешь использовать, потому что это не использовалось как для мобиния, однако это использовалось для устранения на джасы. Понятно, да? То есть эти далабит эти э, условия поставили Мазаб, взяв с этих общих двух хадисов, которые мы упомянули. Они поставили эту основу, то, что я сейчас упомянул. Значит, это был братья Мазабхамбалитов в этом вопросе. А теперь посмотрим. Что говорят, что говорят другая сторона ученых? Мазаб джумуров улям, уляма, то есть большинство ученых, в этом вопросе, большинство ученых в этом вопросе, они сказали, то что можно сделать омовение даже в этом случае. И это мнение придержались, как я сказал, большинство мазабов и также среди них шейх Ислям Ибн Таймия Ула, и другие ученые современные. И другие ученые современные говорят, То, что может в действительности это делать. А что касается хадиса, который, они говорят, упомянул хамбалит, упомянули довод свой, то многие из ученых сделали, сделали этот хадис дайфом. Многие ученые сделали дайфом, как имам Наву и Рахмала, и до него, как приводится, как упомянули ученые, что имам Бухари сделал хадис дайф. Ход тот же момент, если ученые, которые делают тасхих, то есть достоверный этот же самый хадис. Однако ученый отвечает, если даже, скажем, он достоверный, то есть имеется в виду как бы остатки от э, то, что с нее спало непосредственно от ее, от Амабиня, а не в том ведре, которое осталось. Одно из мнений, как Мамнавр, Рахмагулла, сказал. Поэтому другими хадисами, которые которым немало хадисов прошло, то, что посланник Аллаха саллиллаху алейху приходил, как пришло в одном из хадисов «Анна Расулу Асану Кана Явутасид Бифадли Маймуна» то есть постанник Аллаха Аллаху, делал омовение с остатками воды, которые его жена оставила, делал с ней омовение. И также в некоторых преданиях пришло то, что постанник Аллаха Аллаху, пришел и сделал омовение. Означает, что его жена супруга была отдельно сама И она уединилась с этой водой, но посланник Аллаха с после этого проходит и делает после нее э, гусель полное купание. Это указывает на то, то, что дозволено делать. И третье мнение, это серединное мнение. Серединное мнение в этом вопросе. Это, как Ибн Хаджир сказал, и также к нему склонился Шаукани, то, что нежелательно. То, что этого нежелательно. Поэтому, Братья, если человек зашел и увидел ведро с водой, и его супруга, или кто-то сделал омовение там, э, женского пола, то лучше постараться, если есть другая вода, то не сделать с него, выходя из разногласий. Выходя из разногласий, лучше не сделать. Однако, если же нет воды, то нету проблем взять с него сделать воды, омовение. То нет проблем в этом случае. Ну и в конечном итоге... Большинство случаев мы используем кран. Большинство случаев используем кран. Но здесь сильно распространен на утренний намаз. Утренний намаз очень часто бывает, включает воду. Например, кто-то с 6 к 7 к 8 включает воду. да? У нас дома особенно так часто бывает. Поэтому э, такую картинку мы можем увидеть на утренний намаз. Дальше автор говорит. Это у нас был второй вид. Второй вид в первом разделе. Третий вид раху исти ама алюмляхтияджи илей. Он говорит, это вода, которая нежелательная вода. То есть ты сможешь с ней омовение сделать, и ты можешь также устранять на Но в тот же момент нежелательно эту воду использовать. Когда? Тогда, когда? нету, как бы, помимо нее еще что-то есть. Однако, если помимо этой воды нету другой воды, то в этом случае спадает нежелательность. То есть, становится обязательным эту воду использовать. Значит, если у тебя два ведра будет, одна, одно ведро нежелательная вода, а что за это нежелательная вода, мы сейчас поясним. А другое ведро, Та, которая не входит в категорию нежелательности, а это ту категорию, которая дозвольная, то в этом, случае, в этом случае нежелательно использовать нежелательную воду. А если не будет этой воды дозволенной, а будет только нежелательная, больше никаких вод нету, то в этом случае она, она не будет для тебя нежелательной, как поясняет назад. И теперь автор говорит, что за эта вода нежелательная? И первое он упоминает и говорит Ваго бир бимакбара То есть вода, которая находится между могилами. То есть бир, который находится между могилами. В то время так, такое бывало. На сегодняшний день, конечно, быть может тяжело это представить. Колодец, который находится между могилами. С какой стороны это, они сказали, нежелательно С той стороны, что, быть может, на час попадет. Быть может, туда попадет на час. Это с этой стороны они сказали нежелательно делать. Также второй вид нежелательности это автор говорит «Вамаштаддахар угу ау Когда сильно горячая вода бывает или сильно холодная вода нежелательно делать омовение. Почему нежелательно делать? С той стороны, когда сильно горячая вода Человек не сделает полноценное омовение Он будет быстренько засовывать руку и высовывать. И, быть может, он какую-то часть тела не омоет. Поэтому ученые говорят, нежелательно использовать такую сильно горячую и в тот же момент сильно холодную. Понятно, да? Потом автор дальше говорит. Аусухина бинаджаса. Или воду. Например, вода находится в тазике. Она в тазике. И ее нагрели путем наджасы. То есть навозом или еще чем-то, который является наджис. Вещь наджис. И с нею нагрели воду. То Мазлаба говорит это нежелательно. Почему нежелательно? Потому что, быть может, дым от огня, по мнению Мазлаба, является наджисом. То есть, по мнению Мазова, этот дым является наджисом. И вот этот дым, быть может, попадет в воду, и вода становится наджисом. И они говорят, за то, что мы не уверены, что вода попала, попадет туда. Мы же не знаем, быть может, попало или нет. А быть может, попало, а быть может, нет. Поэтому мы здесь отходим от этого и говорим нежелательность. Потому что между-между сторонимся этого действия. Понятно, да? И дальше он говорит, аусухина сухина бимахсуб. Или подогрели тем, что было своровано. То есть человек пошел, своровал кастрюлю. Налил ту воду и нагрел. Эта кастрюле же была сворована. Потому что из-за этой кастрюли сворованной становится вода нежелательна. Становится вода нежелательна. Ау таганя раби маи. Или использовали соль. То есть поставили, сбавили с водой соль, то тоже нежелательно. Ау бима, ау бима ля юмазиджу ката гай юриги бил, бил рудин ка марий ва кита аль кафур вад дуган. И он говорит, или тем, чем не, не смешивается вода. Юмазиджу, то есть когда, например, возьмем мы чай нальем, Чай смешали. То есть, когда, вода бывает, когда чай бывает, мы говорим, что это не вода. Почему? Потому что то налили, налили приправу какую-то, которая поменяла цвет его. Так же ведь? И в этом случае мы говорим, что это не вода, это уже чай. Однако, если мы используем какую-то вещь, которую мы можем, например, засунуть, так как ветку, например, какую-то палочку засунули, Или что-то другое, как автор говорит, например, жир поставили, мы можем его вытащить, и вода остается на, своем, на, на своем, своей основной сути, а это вода. Цвет не изменился, вкус не изменился, он своей сути остался. Поэтому в этом случае нежелательно, говорит, опять же с той стороны, быть может, что-то у нее поменяется, или ее вкус, или еще что-то. والله يكره ما زمزم. Значит, والله يكره ما زمزم إلا في إزالة الخبث. Что касается воды Замзама, он говорит, нету карахи, нету нежелательности. То есть можно использовать воду Замзама как для питья, как для омовения и как для полного купания однако нежелательно использовать, чтобы устранить на Для устранения на нежелательно использовать воду замзам. Относительно воды замзам, по мнению большинства ученых, разрешается делать омовение и разрешается делать большое купание. Но в основе, но в основе она предназначена, чтобы с него пили. Почему ученые сделали нежелательность устранять Наджасу с водой Замзамом. Потому что ученые говорят, вода Замзам -зам, это вода, которую мы должны почитать. Мы знаем у нее есть какая-то миза, то есть какой-то плюс, который нет в другой воде. И поэтому здесь должен быть Эхтирам быть к этой воде. И вот брать человек берет, чтобы справить нужду, это ученые говорят нехорошо будет. С этой стороны они сказали, нежелательно. Однако, человек Ибн Аббас сказал, то, что нежелательно делать большое купание с водой Замзамом. Потому что, как пришло от Ибн Аббаса, то, что он сказал, «Я не дозволю, я не дозволю, чтоб с нею купались». То есть, «Я не дозволю дать эту воду для тех, кто хочет сделать купание». И он говорит, Ибн Аббас эти слова сказал, поэтому нежелательно. Однако, ученые говорят, То, что Ибн Аббас не позволил с той стороны, когда, э, быть может, там было много людей, толпились люди. И представьте, люди толпятся, чтобы просто воду выпить, а там человек подходит и говорит, дайте я сейчас искупаюсь. Поэтому с этой стороны ученые отвечают, нету проблем в основе. И посланник Аллаха, саллиллаху алейхи как пришел в хадисе, он как бы подозвал, э, попросил, чтобы принесли воду и сделал омовение. Попросил чтобы принесли ему воду замзам -зам, и сделал омовение. Поэтому с этой стороны не является запретным или нежелательностью делать омовение с воды замзам. -зам. Ну и здесь непосредственно надо учитывать, когда есть много людей или мало людей, чтобы как бы не ущемлял права других братьев, которые просто хотят выпить воду. Дальше автор говорит, Это был у нас третий вид, а это вид был нежелательности. Четвертый вид у нас значит, четвертый вид у нас это вода, которой нету караги. То есть это вода, которой все могут делать омовение без никаких проблем. Значит, какая это вода? Какая это вода? Первая это вода бахр. Морская вода. Морская вода. И по мнению большинства ученых морской водой можно делать. Пришло от некоторых сахабов запрет делать, запрет делать морской водой. Пришло от некоторых сахабов то, что они, э, как бы говорили, лучше сделать таямом, чем сделать э, омовение морской водой. Но по мнению большинства разрешает, как пришло Сарихан Яснов ясно в хадисе. Валь-Абар, та же колодца, из колодца тоже разрешается делать омовение. Кроме, как ученые говорят, те колодцы, где Всевышний Аллах погубил народы, которые были до посланника Аллаха, саллиллаху алейкум. Также уйюн, а это родники. Родники тоже разрешается снег делать омовение. Также реки. Все вещь, у нас идут. Реки. Вальхаммам. Также э, ванные воды. То есть ванные воды, э, будь это вода она была на земле, или будь это вода в бачке находится, потому что мы знаем, в эту воду не справляют нужду. И поэтому нет проблем с этой водой ее использовать. Автор говорит, нежелательно, то есть разрешается делать омовение той водой, которая была нагрета под солнцем. Почему это было сказано, с той стороны, то, что в этом вопросе есть разногласия. Имазов, шафиитов и маликитов говорят, нежелательно делать омывение с той воды, где была нагрета под солнцем. Основой на хадис который проводится от Аиши, то, что она согрела воду под солнцем. И посланник Аллаха, салли Аллаху салям, говорит, «Лятта юрисуль не, не делай этого поистине. Эта вода, по причине использования такой воды, Человек заболеет проказой. И поэтому ученые сказали, также пришло от сахабов такие подобные выражения. Не только от послания к Аллаху, однако, как имам Наву и Рахмагулла и другие ученые сказали, единогласное мнение между учеными, что все эти хадисы недостоверные. Все эти хадисы недостоверные за эту тему. И поэтому с этой стороны, раз они недостоверные и в основе Вода осталась на своей сути, дозволено, разрешается использовать эту воду. Однако, ученые говорят, если медицина докажет, что эта вода вредная, то в этом случае, то в этом случае нежелательно будет делать не со стороны шариата, однако со стороны медицины. Однако со стороны медицины будет нежелательно. Но все же автор говорит, это не является. Нежелательностью она является дозвольной водой. Также дозволена вода та вода, братья, которую, например, скажем, залили в бачок и оставили там года. И потом открываем этот бачок и видим запах неприятный. Испортилась вода. То ученые говорят, дозволено с этой водой делать омовение. Хоть даже она испортилась, потому что она своей сути осталась сама по себе, э, как бы поменяла свой вкус. А убери миннахи майта. Или, например, у нас бачок. И рядом умерла мертвичина. От этой мертвичины запах проник в эту воду. И эта вода непосредственно тоже будет иметь какой-то вкус неприятный. То даже в этом случае ученые говорят, Разрешается делать омовение. амавини. Аубимая ящуку саунульмауан. Или все то, что тяжело сторониться от, от вещи, от, от той или иной вещи, которая находится в воде. Как, например, зелень в воде, которая растет. Зелень в воде, которая растет. Ауварак, ауварак и шаджар. Или листья от деревьев упали в воду. Если листья от деревьев упали в воду, непосредственно вода тоже изменит свою суть, свои качества, либо вкус, запах. Однако он условия ставит, чтобы это не специально поставили. Значит, зелень, воду, или, скажем, листья с деревьев, чтобы человек специально не поставил. Если человек специально поставит, то в этом случае нельзя. Однако, И в, этом, и в этом месте, как шейх салям, Ибн Таймия, Рахима продержался придержался другого мнения, то, что хоть даже ты специально поставил, не специально поставил, если вода осталась в своей сути, если вода осталась в своей основной сути, и человек посмотрев, скажет, да, это вода, то это разрешается, и можно использовать эту воду. Поэтому сама Илля, а это, чтобы мы говорили, да, это вода. Самая основная суть Завершая тему, мы говорим, что если человек веет, и веет, хоть даже, может, немного изменилось какое-то качество, но в своей сути она, мы говорим о нее воду, она осталась в рамке, смысловом, языковом смысле, то, что это вода, и не чай там, и не кофе, или еще что-то, однако вода, то в этом случае разрешается ее использовать. И на этом мы, наверное, остановимся в первом разделе «вод», и следующие воды будем дальше разъяснять в последних уроках во ахру дауна ан альхамдулиллахи